Глава 21. Стоялец. На ближнем гостинице перекрёстке толпа прохожих равнодушно обтекала тощую, неестественно высокую фигуру с рекламными щитами на груди и спине. По щитам непрерывно бежали столбики иероглифов. Время от времени сэндвичмен покачивался и судорожно переступал ходулями. Его лицо пряталось под остроконечным капюшоном белого бумажного плаща и противогазной маской. Что это? спросил Лэни. Где? Шагавшая впереди Арли обернулась и проследила за направлением его взгляда. Новая логика. Все кто такая. Они считают, что как только суммарная масса нервной ткани рода человеческого достигнет некой критической величины, наступит конец света. На грудном щитке сэндвичмена возникло длинное многозначное число. «Вот это, что ли, величина?» — спросил Лэйни. «Нет, это их текущая оценка нервной массы на настоящий момент». На Орли был короткий черный плащ. Пока она ходила за этим плащом к себе в номер, Лэйни поменял белье, носки и рубашку. Рубашку он выбрал синюю. Малайзийскую застигнул её до самого верха, размышляя при этом, сели сотрудники LORES, приехавшие сейчас в Токио, остановились в этой гостинице или не все. Проходя мимо сэндвичмена, Лэнню увидел сквозь стекло противопожара его глаза, суровые и спокойные, а ходули у него были суставчатые, из какого-то лёгкого сплава, точно такие, с помощью которых в оботяге устанавливают подвесные потолки. А что это будет за конец света? Война? Потоп? Новый порядок вещей? Подробнее они не рассказывают. Раз тоже было начал ими интересоваться, пытался получить аудиенцию у их основателя. Ну и по нулям. Основатель сказал, что Рэс зарабатывает на манипуляциях с нервной тканью своих слушателей, это делает его неприкасаемым. Раз сильно расстроился. Да нет, вроде бы Если верить Блэквиллу, это даже подняло ему настроение. «А так он что, чаще не в настроении?» Лэйни отшагнул в сторону, пропуская парня, катившего навстречу им велосипед. «Я бы просто сказала, что Реза волнует совсем не те проблемы, которые волнуют других людей, большую их часть». Рядом с ними Полз, чуть не заезжая на тротуар, Тёмно-зелёный минивэн с гнутыми зеркальными боками и номерными платами, светящимися и подмигивающими, как консоль игрового автомата. Мне кажется, за нами следят, встревожился Лэни. Надеюсь, вообще-то я хотела другой, такого таракана с блестящими усами, чтобы поребрик нащёпывать. Но из-за спешки пришлось ограничиться номерными знаками в специальном исполнении. Он сам за тобой ходит всюду, как собачка. А припарковаться в этих краях задача по труднее, чем всё то, что хочет от тебя Блэквелл. Узкая крутая лестница вниз, стены сплошь заляпанные розовыми комками, неприятно похожими на воспалённые гланды. Плейн резко остановился, но тут же заметил вывеску Надпись выложена сотнями разноцветных продолговатых лепёшечек. Лёщики. Вопреки обещанию Орли, сюда фургончик не поехал. Жевательная резинка, подумал Лэни. Тематический бар. А я уже не очень и удивляюсь, привык. И всё же, стены из жжёной жвачки вызывали у него лёгкую тошноту, спуская след за Орли. Он старался держаться от них подальше, спускаясь в серое и мучнисто-розовое, на этот раз представляющие продукт нежеванной, огромные во всю стену бруски его, увешанные рекламами, вывесками его неоспоримой родины. Жесть с набивной печатью и древней, в рамки вставленный картон с искусной, как в музее, подсветкой. Кумиры и идолы жвачки. И главный из них — базука Джо, личность для Лэйни неизвестная. «Часто сюда заглядываете?» — спросил Лэйни, пристраиваясь на круглую табуретку с пухлым сидением какого-то совсем уж кошмарного жвачно-розового цвета. Поверхность стойки была сплошь облеплена обертками от жвачки. «Да», — кивнула Орли, — Но просто потому, что это заведение не пользуется особой популярностью. К тому же, здесь не курят, большая для Японии редкость. А что такое Black Black? Он указал на вставленный в рамку плакат с изображением старинного автомобиля, несущегося сквозь еле намеченный городской пейзаж. Под надписью Black Black чернели иероглифы, выполненные в японском варианте ар-деко. Жвачка И всё ещё выпускают очень популярную водителей такси из-за кофеина. Кофеин в жвачке? А бодрящую жвачку с никотином не пробовали? Здесь продают. Я уж лучше возьму пиво. Когда официантка в некоем серебристом исчезающем малом подобии шортов и пушистом оглушительно розовом лифчике приняла у них заказ, Орли открыла свою сумочку, достала ноутбук и быстро пробежалась по клавиатуре. Здесь линейные топографии и части структур, с которыми вы сегодня знакомились. Она передала ноутбук Лэни в формате real 372. Лэни бегло просмотрел несколько картинок. Слож какие-то абстрактные стереометрические построения. Я этого не понимаю. Орлино лила себе саке. Вы действительно получили подготовку в Date America? Меня наtaskе вели какие-то французы, страстные любители тенниса. Мы получили Real 3 в Date America. Их лучший инструмент количественного анализа. Она закрыла ноутбук и спрятала его в сумочку. Леню налил себе пива, отхлебнул и отставил стакан. Но вам ничего не говорит название Tidal. Tidal? Аббревиатура, наверное. Нет. Орли взяла фарфоровую чашечку и подола носке, как ребёнок на горячий чай. Это тоже их инструмент, а может предварительная разработка. Очень сомнительно, чтобы готовый продукт уже вышел на рынок. А вот тогда-то, работая по проекту Tidal, я и научился искать узловые точки. О'кей. кивнула Орли. "Ну а что это такое эти ваши узловые точки?" "Это примерно как высматривать корабли в верблюдов в рисунке облаков." Лэнив взглянул на узкий ободок пены, прилипший к стенкам стакана. "Только тут ты видишь реальные вещи." "Верблюды?" Орли поставила чашечку. "Имодзаки заверял, что вы не сумасшедший. Это не сумасшествие." Просто я как-то там по-особому обрабатываю широкополосные сигналы. Нечто связанное с распознаванием образов. И на основе всего этого, что вы мне рассказываете, Слитскановцы взяли вас на работу? Они взяли меня на работу, когда я продемонстрировал им, что узловые точки работают. С данными, которые вы мне сегодня предоставили, я такого сделать не могу. Почему? А вы попробуйте выпить на пару с банком. Он не личность, он не пьет, его никуда не пригласишь, никуда не посадишь. Лэйни отхлебнул пиво, чуть подумал и допил стакан до конца. Рез не порождает нужных мне структур, потому что никогда ничего не делает сам, только через посредников. Это все равно, что выискивать... В годовом отчёте какой-нибудь корпорации привычки и пристрастия председателя совета директоров. Их там нет. Файлы, которые вы мне предоставили утром, ничуть не информативнее этих картинок в вашем ноутбуке. Знакомясь с каким-нибудь конкретным разделом, я не ощущаю, как эти вот данные связаны со всеми остальными. Мне нужна взаимосвязанность. Он побарабанил пальцами по залитым в пластик обёрткам от жвачки. Где-то там в Ирландии, дом с видом на море, пустой ни души. Записи о снабжении: зубная паста, крем для бритья. Я была там, сказала Арли. Он купил это поместье у одного пожилого музыканта, ирланца. Очень живописное, чем-то похоже на Италию. Как вы думаете, он повезёт туда эту свою идру, когда они с ней акротится? Э, Никто не понимает Что же собственно имел он в виду, говоря, что хочет на ней жениться? Потом квартира в Стокгольме, огромная, в каждой комнате по огромные изразцовые печки. Это я не знаю. У него же масса квартир и домов по всему миру. Часть этого жилья держится в большом секрете. Поместье на юге Франции, особняк в Лондоне, квартира в Нью-Йорке, Париже, Барселоне. Когда разразился этот скандал с Идору, я как раз работала в каталонском офисе, доводила до ума их хозяйства, а заодно и то, что в Испании. А теперь вот торчу здесь с самого того времени. Но вы его знаете? Знали его прежде? Рес, мистер Лейни, это пуп мира, в котором я работаю. Пуп можно видеть, но знать... А как насчет Луло? Спокойный. очень умный, очень. Рили Хмуров взглянула на чашку с саке. Я не думаю, чтобы эта история так уж волновала Ло. Вздоётся она и всю-то их карьеру воспринимает как некий забавный казус, выверт судьбы, не имеющий ни причин, ни последствий. Всё? И даже то, что его партнёр решил жениться на некой виртуальной особе, Ло рассказал мне как-то одну историю из своей прошлой жизни. Дело было в Гонконге. Он нанялся там помогать уличному торговцу супом. У торговца была тележка с котлом, суп варили прямо здесь же на улице. Он говорит, что их тележка была в деле уже более полувека, и главный секрет супового бизнеса состоял в том, чтобы никогда не мыть котёл. Они варили суп всё время, без малейшего перерыва. По сути дела, они 50 лет подряд продавали один и тот же рыбный суп, один и тот же, и не один и тот же, потому что они постоянно добавляли туда какие-то новые ингредиенты, те, что удавалось достать. Он сказал, что воспринимает свою музыкальную карьеру как нечто подобное, и это ему нравится. Ну а Блэквейл говорит, что если бы Рез был таким же, как Ло, то он, Блэквэлл, и по сию пору сидел бы за решеткой. Почему? Блэквэлл тянул девятилетний срок в австралийской тюрьме максимально строгого режима. И тут вдруг Резо вздумалось посетить как раз эту тюрьму. Дать концерт для заключенных. Сольник. Ло и остальные отказались, считая эту затею слишком опасной. Их предупредили, что тамошняя публика вполне способна взбунтоваться и взять заезжих филантропов в заложники. Администрация тюрьмы отказалась брать на себя ответственность за возможные последствия и потребовала от Реза расписку, что его предупредили. Рез дал им эту расписку. Все его охранники тут же уволились. Он пошел в тюрьму с двумя гитарами, беспроводным микрофоном и минимальным комплектом усилительной аппаратуры. Во время концерта вспыхнул бунт. Судя по всему, заводилами были итальянцы, арестованные и осуждённые в Мельбурне. Пять рез из них затащили Реза в временную прачечную, глухое, без окон помещение, где было легче организовать оборону. Они сказали Резу, что убьют его, если он не сможет договориться с администрацией об их освобождении. Угрозили отрезать ему как минимум один палец. чтобы поотчётливее показать серьёзность своих намерений. Или что-нибудь из более интимных частей тела, хотя вполне возможно, что тут они просто хотели напугать его посильнее, напугали. Орли подозвала пушистую официантку и заказала ещё саке. Блэквелл, который был крайне раздражён срывом понравившегося ему концерта, появился в прачечной минут через 40 после того, как Реза взяли в заложники. Ни Рэс, ни итальянцы не видели, как он туда вошел. Для итальянцев это стало полной неожиданностью. Официантка поставила перед Орли чашечку, забрала пустую и отошла. Он убил троих из этой компании томогавком. Проломил им головы, как рассказывает Рэс. Одному, другому, третьему. Спокойно, безо всякой суеты. Томогавк? нечто вроде узкого топорика с острым шипом на обухе. Страшное оружие, если в умелых руках. Блэквелл настолько уважает томагавк, что даже им клянется. Остальные двое успели убежать. Но потом, когда бунт был подавлен и стали разбираться, оказалось, что и они как-то там погибли. Лично я думаю, что их убили либо Блэквелл, либо его дружки, чтобы рез остался единственным очевидцем убийства тех троих. Но ну, а потом Блэквелл отвёл резок барикаде, возведённой тюремщиками посреди проголочного двора, и сдал им в срок на руки. Орли отхлебнули из чашечки. Резовые юристы взяли дело Блэквелла, накопали каких-то мелких процедурных нарушений, и через 3 месяца приговор был отменён. А новое обвинение в этом самом тройном убийстве ему так и не предъявили. С тех пор они не разочны. А за что он сидел, Блэквелл? Убийство. Вы знаете, что такое стоялец? Нет. Это чисто австралийское реалье. Я склонен думать, что такое явление не могло бы возникнуть нигде, кроме культуры, основы которой были заложены каторжниками. Хотя мои австралийские друзья напрочь с этим не согласны. Стоялец это волк-одиночка, хищник, охотящийся на других преступников, достаточно богатых, а зачастую и крайне опасных. Он ловит их, а затем стоит над ними. Что это значит? Пытками вымогает у них деньги, ведь ему приходится иметь дело с весьма серьёзными мужиками, у которых есть охрана. бдительно следящая, чтобы ничего подобного не случилось. Пытками? Есть еще родственный термин — педикюрщик. Только педикюр тут проводится весьма радикальный, под корень пальца. Но узнав у них все необходимое, он их убивает. Блэкуэлл возник рядом с ними неожиданно и бесшумно. Огромная фигура в черном стакане. клеенчатом плаще на фоне выгоревших американских реклам и настенного многоцветия жвачки. Его изрезанный скальп надежно скрывался под тульей черной клеенчатой шляпы. — Орли, дорогая, да никак ты поминаешь некое имя в суе, но на лице его играла улыбка. — Я тут знакомила мистера Лейни с ранними периодами вашего жизненного пути. Мы только что добрались до салона красоты, а вы пришли и всё испортили. Ничего страшного. Обед сдвинут на попозже по просьбе Розы. Я вас подброшу. Место встречи тоже поменялось. Надеюсь, вы не будете сильно возражать. И что это такое за место? Орли от хлебного соки, словно и не собиралось никуда идти. Западный мир. Ну вот, вздохнула она. А я-то надела парадные туфли.